Милена Завойчинская. Отель потерянных душ. Книга вторая. Госпожа-проводница эфира. Глава первая. Будни, переходящие в трагедию. Я мрачно пыталась есть. Нет, вообще-то я люблю покушать. Уж с чем-с чем, а с аппетитом у меня проблем нет. Особенно здесь, на новом месте службы. Отель потерянных душ кормил нас сто звезд по ранжированию Мишлена. И если на Земле три звезды – это уже заведение, достойное путешествия в другую страну, то уровень кухни моего волшебного работодателя заслуживает как минимум потери души. А уж обслуживание в номерах – так это не пять звезд, а вся тысяча. Сейчас же я страдала. «Агата, ну уже подбодрила меня Леслия. «Все получится. Не сразу, конечно», добавила, оценив мой скептический взгляд. «Ну ты уж признайся», прижав плотнее толстый брусок дерева локтем к боку и откнула в ее сторону вилкой. «Ты жульничала, когда обучалась этикету». «А как ты узнала?» Хлопнула она ресницами и тут же добавила. «А, ну да, ты же про меня все знаешь». «Не все», – подвигалась я на стуле и сильнее прижала специально заказанные у отеля деревянные штуковины, вместо книг. «Библиотека у нас маленькая, ее содержимое надо беречь. Хотя я и не могу прочитать ни один из томиков. Но по гениальной идее Лесли я должна учиться ровно сидеть за столом и не оттопыривать локти именно с книгами. Она ведь училась так?» «Книга – это вообще мощная штука, доложу я вам». Ну, помимо того, что это светоч разума, кладезь информации, источник развлечения, вдохновения и все такое. А еще они убийцы скуки, а при необходимости просто убийцы. Я вот помню мамину большую советскую энциклопедию. Ее можно убить и морально, и фигурально, и буквально. Дашь ею по голове и «Привет, ангелы, я тут к вам внезапно вознеслась». Возвращаясь же к моим учениям. Книгами мы дорожили, посему заказали у отеля аналогичные по весу и объему деревянные кирпичики. Я ходила с ними по комнатам, водрузив на голову, а санку тренировала. М да и есть за столом мне теперь приходилось с ними же, но прижимая локтями к бокам. И вот я даже не знаю, кого я сильнее ненавидела за уроки этикета: себя за гениальную идею братьев у укрон принцессы сильфов или ее за занудство и дотошность. Аккуратно подцепив вилкой ветчину, я поднесла ее к губам. Чуть склонила голову. «Не наклоняться!» «Шмяк!» Кусочек ветчины оказался у меня на коленях. Я застонала, у укоризненно вздохнула, Ариэль хихикнул, призрак волка прикрыл морду лапами. Феликс сейчас отдыхал в своем гнезде. Его смена недавно закончилась, и наш ночной партий ушел отсыпаться. «Да как есть-то тогда!» Вспылила я. Наша ветреная принцесса подняла глаза к потолку, посидела несколько мгновений, после чего прижала локти к телу, сидя с идеально прямой спиной, будто кол проглотила. Потом аккуратненько зачерпнула ложечкой кашу, поднесла ее ко рту, не наклоняя головы. «Как-то так», сообщила, проглотив и промокнув губы салфеткой. «Может, у тебя руки длиннее, чем у меня?» С надеждой спросила я. «Определенно нет», — хихикнула она. «Я умру с голоду», — печально констатировала я, попробовав повторить ее хитрый трюк с застольным этикетом. На коленях у меня стоял узкий поднос, на котором чего уже только не было. «Ближайшие семьдесят пять лет точно нет, ты же сама говорила». «А, ну да, — скисла я, — господин смерть одарил чаевыми, тогда я буду очень голодный и злой. Зато будешь оставаться стройной. Ты же сама сетовала, что слишком много ешь, не в силах сопротивляться тому, как вкусно наскормит отель». Призрак волка поднялся, потрусил ко мне и нагло ткнул носом мне в попу. «Сейчас я тебе кусок эктоплазмы удалю». «В области головы у тебя ее много лишней. Она мешает тебе думать и понимать, что не стоит хватать девушек за филей», опустив глаза, пообещала я. Оскалившись в улыбке, этот кабелина встал на задние лапы и типа положил морду на край стола. Так-то он оставался неосязаемым, но пантомимой владел в совершенстве. «Агата, сосредоточься», попросила Лесли и принялась завтракать. «А то все уже остыло». Я издала голосовой звук, похожий на рык. Все же плохая была идея брать уроки-этикеты у настоящей крон да еще и сельфиды. Она-то это постигала с пеленок, а я всего неделю. И близка к тому, чтобы психануть, признать свое несовершенство и неспособность к обучению. Неделя у нас выдалась на удивление тихая. Меня никуда не тянуло, не возникало желания срочно бежать к входной двери отеля и кого-то где-то находить. Вероятно, потерянных душ пока не было. Если не считать тех двух, что уже являлись постояльцами отеля. Призрачный волк, который то ли привидение, то ли непонятная сущность, то ли заколдованный блудливый тип неизвестной расы, то ли вообще неясно кто. Временами он становился осязаемым и крайне тяжелым. И люто огорчался, когда эти краткие периоды заканчивались, и он снова превращался в эктоплазму. И наследная принцесса Сельфида, которая потеряла память и медленно пыталась восстановить свою личность. Сама она ничего не помнила, все знания к ней возвращались лишь благодаря моим способностям принимать информацию из эфира. Выглядело сие, конечно, странно для непосвященных. Леслия потеряла не только память, Она полностью лишилась всей своей личности. Ее будто стерли. И пусть вампирша из того мира, где мы подобрали потерянную душу Сельфиды, сняла с девушки проклятие, частично восстановила навыки и повседневные бытовые умения, Лесли являлась все еще даже не потерянной, а не полноценной. И я будто складывала ее из кусочков той информации, что принимала из эфира. Принимала и проводила дальше. Причем все было стихийно и неосознанно. Вот, например, с этими уроками этикета. С первым вышла заминка. Я пригласила девушку в свои апартаменты и сказала, что готова. Внимаю. «А что я должна показать?» Сложив перед собой руки, спросила она. «Как правильно ходить? Давай с этого начнем». «А ты ходишь неправильно?» Озадачилась Леслия. «А как я хожу?» «Ну, вот смотри». Я прошлась перед ней туда-сюда. «Видишь?» «Вижу. Что-то не так. Скажи мне, Агата, что не так?» Я закатила глаза. «Ну и учительницу я себе выбрала». «Ну, ты же ходишь иначе. Пройдись». Та выполнила мой приказ. «Вот, видишь?» Обрадовалась я и указала на ее голову. «Нет, пока». Смутилась она и пощупала затылок и макушку. «Волосы! Смотри, я иду, и у меня подпрыгивает хвост!» «Да, красиво! Как у лошади!» «Кто такие лошади?» Тут же застыла она в недоумении. «Непарнокопытные ездовые животные с гривой и хвостом, не отвлекайся!» «А ты идешь, и у тебя волосы не шевелятся, они струятся, словно приклеенные!» «Как тебе это удается?» Волосы у нее действительно совсем не развивались, хотя были не длинными, после того, как потеряшка оплатила постой в отеле своей отрезанной косой. Но ее кора отрастала очень быстро, за неделю уже сантиметров на десять удлинилась. «Как же я это делаю?» – пробормотала она и начала ходить взад-вперед. «Книги понадобятся, да?» – провожая ее взглядом, спросила я. «Книги?» Точно, я ходила с книгами. Но ты учти, такого толстого талмуда по магии воздушной стихии в двух томах, как у твоего отца, у меня нет, сообщила я. лесли сбилась с шага, и мы вытрощились друг на друга. Ну вот как? Как ты это делаешь? Ты мне скажи, как я это делаю, фыркнула я. А что хоть было в этих томах? Все заклинания помнишь? «Меня крайне интересует то, что устраивает сквозняк в закрытом помещении. Правда, у нас несколько нарушено условие с хотя бы одним источником извне». Лесли лес, страдальчески застонала и возвела глаза к потолку. Я сбилась с речи и тоже возвела туда же, но уже свои глаза. Мы постояли, переживая эмоции. Она то, что не может ничего вспомнить о своем прошлом, и это бесит. Я то, что знаю все за всех, но стихийно и непонятно». И это тоже неимоверно раздражает. Книгу мы нашли в библиотеке на первом этаже. Да, толстую. Вот с ней я и ходила пару дней. Ну, точнее, как. Роняла я ее через каждые несколько шагов. Бедный томик чего-то. Без картинок и для меня нечитабельный. Когда дошла очередь до застольного этикета, выяснилось, что нам нужны еще книги, но держать их под мышками. Тогда я заказала у люстры в холле подходящего объема и веса кирпичики из дерева, а еще много разных столовых приборов. Нет, я не знала, какие именно нужны и как они выглядят. Но принимала информацию из эфира, сидя со скептическим и страдальческим выражением лица. «Лесли, сколько нужно приборов? Вилок три или шесть?» «Шесть», – подумав, ответила она. «А ножей?» Пусть тоже будет шесть. Наверное, я умею ими пользоваться. Ты мне расскажешь, Агата. Ариэль поворачивал голову от меня к ней и обратно, слушая наш диалог, и хихикал. Ему казался смешным мой стремительно развивающийся дар проводницы эфира и то, что я стала так непринужденно принимать информацию. Принимать, не пользоваться. Наградив маленького зеленого негодника укоризненным взглядом, я продолжила. «Ложек сколько брать? Восемь хватит?» «Определенно! Ветры всемогучие, зачем нужно восемь ложек? Что с ними делать?» «Это ты мне покажи», — съехидничала я. «Отель, будь добр, пожалуйста. Организуй нам столовое серебро. Всех этих комплектов приборов на три персоны пока что». Ариэль, осознав, что он третий, подавился хихиканьем. Феликс курлыкнул, поморгал и флегматично произнес. Хорошо, не я гуманоид. Есть и пальцами филиуры могут. Гуманоиды тоже могут есть пальцами, Феликс, улыбнулась я. Проблема в том, что это слишком просто. А мы не ищем легких путей. А Лесли, а сколько заказывать фужеров, рюмок, стаканов и бокалов? И твой любимый для жидкого кислорода брать? «Их тоже много разных», — вытаращилась она. «У меня есть любимый для жидкого кислорода». «Определенно», — говорит раз Агата, — невозмутимо подтвердил Феликс. Мы с Ариэлем переглянулись, я пожала плечами. «Отель, будь любезен, угостили, если ее обожаемым жидким кислородом в бокале той формы, что ей больше всего нравится. Такая изогнутая пузатая фиговина с носиком, типа реторты». Спустя минуту мы все, включая безмолвного, но весьма темпераментного призрака со смешанными эмоциями, наблюдали за тем, как сельфида пьет жидкий кислород. Вот даже знать не хочу, как это возможно и почему ей вкусно. «Как же я скучала по этому напитку!» – довольно выдала она и снова отпила из узкого тонкого носика с клапаном хитрой системы, насколько я поняла. Вот как-то так мы и провели эту неделю затишья. Стоя в душе с закрытыми глазами, я медитировала. Откуда бралась вода, куда утекала и что с ней потом становилось, мне было неизвестно. Но мы не экономили. Даже если тут какая-то замкнутая система и вода циркулирует, то все равно она магически очищается. Вот и стояла я обычно под душем подолгу. Мне нравилось это больше, чем лежать в ване. Думы хорошо думались под массаж струями воды. В данный же момент я находилась в состоянии не то размышления, не то погружения в себя, не то плавания в загадочном эфире, откуда черпала информацию опять же загадочным образом. Новых потерянных душ мы не находили уже более семи дней, но те две, что в данный момент гостевали, нуждались в моей помощи проводницы эфира. С Сельфидой все более-менее понятно. Новые сведения о ней приходили ко мне регулярно. Имя, раса, происхождение, способности к стихии воздуха, вкусовые пристрастия, некие навыки. Я непринужденно выдергивала это из общего информационного поля и сообщала потерявшей свою память и личность девушки. А вот со вторым постояльцем, про которого я временно позабыла, дела шли хуже». Точнее, забыть наглого ехидного беспардонного волчару, везде сующего свой призрачный нос, не удавалось никому. Из него буквально хлестали дружелюбие, общительность, нежелание следовать каким-либо правилам. Он был вездесущим. Где бы я ни оказывалась на территории отеля, непременно тут же возникал он. Порой появлялось ощущение, что он меня преследует, и материальность его регулярно менялась. То неосязаемая туманная дымка, как у обычного привидения, то вполне реальная плоть из мяса, костей и шерсти, то сгусток эктоплазмы. Что с ним не так, никто из нас не мог понять. Его длинное сложное имя пришло ко мне почти сразу. Но дальше дело не продвигалось. Кто он, что он, почему такой, где его двуногое гуманоидное тело, если оно есть? Множество вопросов, ни одного ответа. Даже у меня. Шум воды, бьющий из душевой лейки, изменился, и это заставило меня распахнуть глаза. Открыла я их, и нос к носу столкнулась с этой самой призрачной волчьей мордой, торчащей прямо из стены. Это кобелиное животное весело скалилось и рассматривало меня. «Этьен, Рауль Эрнес Дюфо!» – заорала я вне себя от ярости. «Ах, ты ж сволочь блудливая!» Волчья башка немедленно втянулась обратно в стену, а за дверью раздался скрежет и цокот когтей по полу. «А ну, стой, мерзавец!» Быстро выключив воду, я выскочила из душа, схватила полотенца, лежащее на полочке, и рванула догонять бессовестного вуайриста. «Нет, ну я просто в шоке. Подглядывать за мной в ванной. Серьезно? И как часто такое уже случалось, просто я не замечала. И когда еще он за мной подсматривал?» «Стой!» Скользя мокрыми босыми пятками по полу, я мчалась за улепетывающим со всех лап волком. И судя по тому, что драпал он по-настоящему, его тело внезапно снова стало осязаемым, и как следствие втянуться в стену он не может. Отлично. Сейчас я кому-то наглый хвост накручу. Давно я так не злилась. Это уже ни в какие ворота не лезет. Подглядывать за девушкой в душе. А ну стой, Рауль, поганый! Мы уже были в гостиной, оставались считанные метра до входной двери, ведущей на лестницу в холле. И тут я зацепилась мизинцем за угол дивана. Пискнув от боли, попрыгала по инерции вперед еще немного, но уже на одной ноге. Поскользнулась, всплеснула руками и с размаха упала навзничь. Очень неудачно, врезавшись во что-то головой. Сначала были тьма и ничто. Потом стали появляться далекие огни. Некоторые из них вспыхивали сразу и ярко, другие разгорались постепенно и неторопливо. Вселенная не могла решить, какой же способ создания чего-то из ничего лучше. А я стала частью всего этого. Я знала все о каждом из огоньков. Вернее, могла узнать все о каждом из них, если бы захотела. Стоило мне остановить свое внимание на какой-то из искр, и ко мне поступала информация о ней. Что за мир, как его называют аборигены, какое имя дали соседи по галактике? Некоторые миры были сильные, жадные до жизни, яркие и сочные. Другие же то ли умирали, то ли еще не начали жить полноценно. Если бы я захотела, то узнала бы. Но меня это не интересовало. Я медленно поворачивалась, окидывая взором все сущее, и это все источало и спускало, транслировала бесконечные потоки информации. Сведения обо всем были буквально разлиты в этом черном ничто. Можно было потянуть за тонкую паутинку, последовать за ней и узнать что угодно. А еще это нечто, находящееся в ничто, очень хотелось с кем-то всей этой информацией поделиться. Вот уж никогда бы не подумала, что Вселенная такая сплетница. От нее буквально шел полный энтузиазма и восторга призыв. «Ну же, смотри, сколько я всего знаю. Я тебе все расскажу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай я тебе по секрету разболтаю последние новости. У меня столько всего интересного. Мне хочется с кем-то этим поделиться». Беда была в том, что человеческое сознание не способно объять необъятное. Несмотря на дружелюбие и полную позитива жажду поделиться всем этим бесценным сокровищем, информацией, я не могла впитать это. Пропустить через себя – да, но не впитать. Пока что мне каким-то образом удавалось выдергивать необходимые факты из эфира дозировано, строго в нужное время относительно конкретных существ. Сейчас же я начала захлебываться, а сил сопротивляться входящему потоку не хватало, Я не могла закрыться. Осознание себя как живого материального человека появилось не сразу. Давно мне не было так плохо. Точнее, настолько ужасно я себя чувствовала лишь единожды, когда мы с друзьями-одногруппниками нажрались в хлам и в дрова в самом начале учебы, отмечая первую удачно сданную сессию. Мы были юными, бестолковыми, никто из нас не умел пить». Зато энтузиазма и радости в нас имелось с избытком. Впечатлений нам хватило надолго. Полночи нас потом по очереди тошнило. А весь следующий день мы мучились жесточайшим похмельем. Когда настолько плохо, что ты не то чтобы пошевелиться, а даже глазные яблоки не можешь под закрытыми веками повернуть. Подать голос вообще невозможно. Как мы не сдохли тогда от алкогольного отравления – большой Вопрос. В свое оправдание скажу, что больше со мной подобного никогда не случалось. Я научилась употреблять спиртные напитки. И хотя, конечно же, случалось напиваться и даже испытывать все прелести похмелья, но не столь чудовищно, как в тот первый раз».